вас сорок «Стойте!» Сомнений в том, что я сам сумею выжить, не возникало. И не из такого выпутывался. Да только где-то у них в лагере держат Трорина. Перережут ему глотку и все. Пиши пропало. «Вы видели, что я вам не вру?» «Давайте договоримся. Разве мир с волколаками не стоит того, чтобы отпустить нас и захваченных в плен товарищей?» «Погодите!» — подняла руку Атаманша, задумавшись. «Нет, не стоит!» «Тогда назовите то, что стоит. Купцы свои жизни выторговали, иначе я с ними не разговаривал бы. А значит, вы убиваете не всех мужчин!» «Вот же твари продажные!» В сердцах ударила Атаманша по воротам. «И ведь думала я, что надо всех их прикончить, чтобы не болтали, и концы в воду!» Последнее она произнесла с таким удовольствием, что стал понятен двойной смысл фразы. «Правильно! Смерть там! Поддержали бандитку сторонницы. «Нечего им в нашей земле делать! Летучий корабль!» Неожиданно вспомнила баба в доспехах. «Вот что нам нужно! Да будешь летучий корабль, так и быть! Отдадим твоих дружков непорубленными!» «Да господи, что ж вам так дался-то этот катер всем?» Простонал я, прикрыв ладонью глаза. «Это же сложный механизм, им уметь управлять надо, да и не знаю я, где он». «А тут и знать не надо, у князя мало, его еще на юге молохом кличут», — усмехнулась Атаманша. «Да замка его два дня пути, если спешить, даем тебе пять дней, вернешься через пять дней, будут они живы». а не вернешься, не серчай, сам виноват. Дорогу твоя волкалачка знать должна, не заблудитесь». «Умало?» Я с трудом вспомнил, что именно к нему заданию отправился Райни. Вот повезло, так повезло. Такими темпами я и о судьбе Виконта узнаю. А то, когда я отбывал, белая ведьма чуть не на уши подняла весь форт, готовясь отправиться за мужем своего неназванного ребенка. А уж если ей взбредет что-то в голову, она обязательно это сделает. Даже самого князя Севера припашет, если ей понадобится. А уж с кем бы я точно не хотел сейчас встречаться, так это с ним. Его самого князь местных древолюдов, или как их еще кличут новышеские, древлян! ухмыльнулась бандитка. Ихван! Она показала на эльфийку из отряда: Радственнички! «Но если не согласен, то можешь прямо тут и сейчас с жизнью распрощаться!» «Нет уж, спасибо, я еще пожить хочу!» «А вы уж присмотрите за этими двумя, чтобы они до моего возвращения не сдохли!» «Предательницу эту тоже можешь с собой забирать! Нечего ей в нашем поселении делать!» Подхватив, женщина кинула вперед Арату. «О, а вот эту давайте! Я с удовольствием с нее спрошу за все!» «Вернешь ее в целости!» Тут же хмыкнула атаманша. «Считай, что у нас будет обмен заложниками. Ну еще и кораблем, что над рекой в клубах пара летит». «На кой черт она мне далась? Постоянно оглядываться, не воткнется ли мне клинок в спину?» Ошарашенно проговорил я. «Ну нет, себе ее лучше оставьте». «Или так, или никак!» Сказала бандитка, поднося меч к шее Макграга. который так выглядел не слишком хорошо. Прямо скажем, не дай ему напиться крови, сдохнет. Ладно, я ее забираю и даже верну в лучшем состоянии, чем в котором отдали. Вот только есть одна небольшая проблемка. Вы их тоже должны будете привести в нормальное состояние. А Баяну показана специальная диета. У него на поясе бурдюк был. Если остался, то пусть из него и пьет. А вот если нет... «Даже не знаю. Пусть для вас это будет сюрпризом». «Он кровопивец!» — громко и настойчиво сказала Арата. А когда бабы заржали, почти хором фыркнула. «Я серьезно? Он как комар кровь человеческую пить должен, чтобы выжить. Вам придется его своей...» «Да не все кровопийцы!» — махнула на нее рукой Атаманша. «У нас рабов хватит, если что. Валите уже отсюда!» «И без ладьи моей не возвращайтесь! Срок вы знаете! А коли попробуйте освободить придурков, они тут же погибнут! Круглосуточно под охраной держать будем!» «Что?» — спросила мулатка, когда за бандитами закрылись ворота. «Теперь ты уже не такой храбрый? Чего же ты не обзывал ее? Когда своя жизнь на волоске висит, ты ее бережешь!» «Дура! Там противник, который нож держал, был у меня на виду!» А здесь, пока я до них доберусь, их трижды прикончить успеют. Что же мне с тобой делать?» «Понять, простить и отпустить», — с надеждой сказала девушка, еще не оправившаяся от воздействия лунного стервятника. Она попробовала встать, чтобы броситься к лесу, но ее намерение было слишком явным, а скорость чересчур замедленной, да и ориентация в пространстве страдала. «Это вряд ли. Убить я тебя не могу». «Навредить сильно тоже, а оставлять такую паскуду за спиной точно нет никакого смысла». «Можно отвезти ее в наше племя», — предложила Дара. «Там ее будут держать под замком, и она никуда не денется. Потом вернемся и заберем». «Нам по дороге к Молоху?» — с надеждой спросил я у волчицы, но она отрицательно покачала головой. «Тогда нет. Можно привязать прямо перед воротами к дереву», Не дадут же они ей умереть. Ну или вести в виде тюка связанной. Но... А если я пообещаю, что буду себя хорошо вести?» С невинной улыбкой спросила Арата. В следующую секунду мне в лицо полетела стальная спица. И если бы противница не была слишком ослаблена, она бы меня достала. Прыгнув вперед, я сбил девушку на влажную землю, прижав стервятник ей к шее. и едва сдержался, чтобы не прикончить тварь на месте. «Мне казалось, шпионы должны быть умнее!» прорычал я, вдавливая ее голову в землю. «Нельзя! Нужно удержать себя в руках! Хочешь жить, гадина!» «Рабы, не пойду!» прохрипела девушка. «Лучше сдохнуть, чем тебя служить!» «У тебя есть все шансы на это! Так уж получилось, что мне рабы нафиг не нужны!» Я в это больше не верю, но есть у меня один знакомый, который за нарушение клятв забирает жизнь. Повторяй за мной. Будь свидетелем моей клятвы, Святогор. Я такая-то такая. Да не поясничай!» Не выдержав, я отпустил ей за трещину, когда девушка так и сказала «такая». Но в результате припираний через несколько минут нам удалось таки завершить ритуал. «Что это было?» Спросила мулатка, когда я слез с нее и отряхнул штаны. «Я же не верю ни в каких богов! Какого черта у меня появился таймер и задача, да еще и договор о ненападении! Почему цвет и шрифт другой? А ему наплевать, веришь ты в него или нет. Он просто есть и тебя услышал. Теперь, если ты нападешь на меня или попробуешь мне навредить, погибнешь». «Быстро, но мучительно. А еще, если сюда сама не придешь через пять дней. Поверь, божественная хватка в тысячу раз хуже рабского ошейника. Из нее не вырваться». «Да вы с ума посходили! Какой еще бог? Ты шутишь? Об этом бы вся империя шепталась. Инквизиторы носом землю бы рыли. Войска бы прочесывали местность в лесах, ища скрытые святилища. Никто бы не спаси и не скрылся». а вокруг тишина, медленная экспансия никому не нужной слави. Что здесь делать, а? Торф на болотах добывать, будто угля мало. «Я вот понять не могу, с чего ты вообще решила, что я с тобой буду разговаривать?» — хмыкнул я, собираясь. «Меня не особенно волнует, что ты будешь делать и во что верить. Главное, не мешайся под ногами и постарайся ближайшие пять дней пережить, а нам в дорогу пора». «Погоди!» а что если меня дикие звери загрызут или отравлюсь плохо прожаренным мясом ехидно спросила девушка ты что же бросишь меня вот так на произвол судьбы ты отлично плаваешь дерешься и прыгаешь по крышам уверенно все сто ты справишься с небольшими неприятностями а что до мяса просто прожаривай его как следует эй арата хотела сказать еще что то но волколак сорвался с места и бросился галопом через кусты. Крики и причитания были практически мгновенно заглушены шумом веток, а через несколько секунд даже намека на то, что мы были в лагере жар птиц, не осталось. Все же он был не таким большим. Ездовой гигант не знал усталости, в отличие от нас, а главное, прекрасно охотился даже на ходу. То зайца проглотит, то молодого кабанчика зажует, После очередной такой трапезы до меня дошло, что волк сам выбирает дорогу, а наездница лишь указывает примерное направление движения, что было для меня крайне странно и необычно, но в то же время оправданно. Часов через десять, когда мне окончательно начало казаться, что у меня живого места нет, задницу вместе с суставом и копчиком отбила до состояния фарша, зверюга, тяжело дыша, остановилась. Дара с сомнением зарычала, но волк встряхнулся и лег, где стоял. Даже учитывая его нечеловеческую выносливость и огромную скорость, расстояние, которое он преодолел, было чудовищным, и зверь заслужил всяческого уважения. «Дальше отправимся завтра?» — на всякий случай уточнил я. «После отдыха?» «Нет», — вздохнула, чуть замявшись Дара. Замок князя находится за этими холмами, километрах в семи, но мой младший брат, дальше ему ходу нет. Древляне научились так свою территорию защищать, что каждый шаг дальше будет причинять все больше боли, и от звуков, и от запахов. Я готова пойти с тобой до конца, мой альфа». «Звуки и запах. А если дышать через рот, а уши заткнуть воском или смолой?» Мы чувствуем и языком, но... Не стоит. Если тебе будет там плохо, ты только помешаешь моей задаче. Возвращайтесь к матери. Помоги ей выиграть побольше места в круге. На четвертый день от сегодняшнего я прошу тебя, приведи к лагерю жарптиц войска. Ни одна из них не должна ускользнуть, пока я не вернусь. Если же они убьют моего друга Трорина, можешь с ними не церемониться. Пусть все они станут пищей для червей. «Хорошо, я поняла», — серьезно, но с явным облегчением произнесла волчица. «А что будешь делать ты? Вдвоем вы не сможете сразиться с армией Молоха?» «А я и не планирую. Если это эльфы, и я все правильно понял, то у нас с ними должна быть одна общая знакомая. Надеюсь, он еще не забыл о своих корнях и клятвах. Хотя, судя по имени клана, которое выбрал, вряд ли. Все, нам пора идти». «Прощай и спасибо тебе за все. Встретимся через пять дней у лагеря». Я хотел помахать Даре рукой, но тоскливо прижатые уши так и манили погладить ее по голове. А стоило это сделать, как мою щеку облизал горячий шершавый и слюнявый язык. Как она на меня не набросилась, не знаю. Но мне удалось выскользнуть и отойти на несколько метров. Лягушка, с интересом смотревшая за прощанием, шла чуть впереди. И если я пер вперед, как откормленный боров, то ей удавалось не задеть ни единой веточки. Мне не сразу стало понятно, что мы пересекли границу эльфов. Может, тут и были какие-то запахи, но куда больше меня волновали огромные шипы на обычных с виду растениях. Было стойкое ощущение, что за нами следят, и вскоре оно оправдалось. Тонкая лесная тропка превратилась в мощенную дорожку, на которой нас уже ждала дружелюбная четверка стражей. «Кто, откуда и зачем?» — спросил старший из нацеливших на нас копья. «Я посланник ее императорского величества Чикако Селерантил, ранее известной как Селиферель, к вашему принцу».